1799. Матерь Агни-йоги. Удача, успех и победа в понимании ученика отличаются порой от понимания учителя. И часто ученик огорчается именно теми обстоятельствами, которые учитель считает удачными. Поэтому, если учитель говорит, что в чем-то удача, надо это утверждение принять поверх личного и ограниченного понимания этого слова. при успешной и удачно складывающихся условиях тело может страдать и могут нарастать трудности, но путь духа поверх ощущений тела и личных переживаний самость.